Академик Павленко. Учителя превозносят его выше небес. Наш академик, вся школа его уважает, все с ним считаются, лидер, хозяин жизни. И я уважаю его, только не за то, За что уважают его все, лидер, академик. Для меня это не главное. Обыкновенный лидер, обыкновенный академик. Ну и хорошо, ну и прекрасно. С первого класса Метеор н читал, писал и считал. Всегда причёсаный, н прилизанный и в очках. Всех, кто носил очки, я почему-то считал занудами. Несправедливо, конечно, но Павленко был т а к и занудой. Выйдет бывало во двор, и вместо того, чтобы играть, пристает. Ты, а какой вариант использовал в решении задачи? У меня даже волоски на руках дыбились от отвращения. Он и в шахматы лучше всех играл, и на хор ходил, и с девочками польку бабочку танцевал. Дифирамбы, титулы, дипломы, грамоты так и сыпались на него, и казалось бы, ставь на нем крест. Оксана Панова так и поступила. Взяла и на выпускной фотокарточке после третьего класса залепила ему лицо пластилином. Она не завистливая была нет. Она восстановила справедливость. Подумаешь, отличник. Не это идеал. Замазать его. Идеал? Он в чем-то другом. Он и в Оксане есть. Он хочет себя доказать, но еще не знает как. В чем он идеал? Трудно сказать. Просто таки невозможно. Ну, т а ж е и Оксана безошибочно ощущает его в себе. По крайней мере, бунт ее против о р д и н а н о с н о г о ребенка – это и есть бунт, заложенного в ней идеала против какой бы то ни было попытки унизить в ней этот идеал. А Павленковские, в общем-то, честные пятерки стали приобретать у нас в классе как раз такой смысл. Каким унижалось то, на что нельзя поднимать руку. Унижалось то, что так трудно назвать и что так безошибочно ощущаем мы в себе, то, на что еще не п р и д у м а н о дипломов и грамот. И вот оно, з а л е п л я е т лицо отличнику и облегченно вздыхает, восстановив справедливость, словно сказав себе: вот так, если я не чемпион, то это не значит, что со мной все кончено. Вот оно главное, никогда. ни с каким человеком все не кончено. Из этого, может быть, и проистекали все мои несчастья, как то будет видно в последующем. Поэтому я и не поставил на нашем академике крест. Расскажу о нем кратко. Я продолжал водиться с ним и только в шестом классе вдруг узнал, что он ковбой. Да-да, все время он воображает себя ковбоем. В воображении своем скачет на м у с т а н г е по прерии, сражается с хищниками и дерется с н е г о д я я м и Он такое рассказывал мне о ковбойской жизни, точно действительно был ковбоем. Вот тебе и раз, прилизанный, з а м у ш т р о в а н н ы й в очках и дикий. Вот тебе и академик. Оказывается, он недоволен своими академическими успехами. Подавай ему еще что-то. Не за лидерство я уважал Павленко, а как раз за то, что мало ему было лидерство, мало и он искал себе еще что-то. Так в моем сознании Оксана и Павленко обрели равенство. Я уважал и любил их обоих. В свое время я попытался было рассказать о своем открытии папе, но он слушая меня, думал в то же время о чем-то своем. Едва ли. Все это было для него серьезным. Впрочем, он заметил тогда: тебе нужно на юридически поступать. Из тебя выйдет хороший адвокат. А кто такой адвокат? – спросил я. Ну, как бы тебе объяснить? – с некоторым затруднением отвечал папа. Адвокат – это защитник на суде.